Глава четвёртая. Я слегка ошарашенно уставилась на протянутое кольцо, чувствовала себя мягко сказать не в своей тарелке. Надень его, Скай. Это еще не родовое, но оно поможет мне знать, где ты и как себя чувствуешь. Пока магия не скрипит наш союз, я не смогу считывать это на расстоянии. Именно с такой речью обратился ко мне будущий муженёк, впервые в жизни со мной заговорив. Я даже толком понять ничего не успела. Едва вошла, тут же наткнулась на холодный взгляд серых, словно вечерний туман глаз, и протянутую коробочку с кольцом, усыпанным диковинными самоцветами. «Забирай и проваливай», читалось во всей этой непонятной ситуации. Да еще что! Он собрался контролировать каждый мой шаг, если уже этого не делал. Что ему мешало привязать к дому следящие чары? Это не башня факультета. Там установки на рассеивание сторонних заклинаний не имеется. Эм... Добрый день, магистр. Милорд. Что? Или просто Рикард. Ненужная официоза. Мы почти супруги, стоит привыкать. А я буду звать тебя моя леди. Договорились? Я лишь хлопала ресницами, стоя перед ректорским столом, как провинившаяся девочка. С каждой секундой происходящее становилось похожим на бред сумасшедшего, а в голове вопила всего одна мысль «Нет, не договорились. Может, граф меня таким образом проверяет?» Воспользовавшись паузой, внимательнее его рассмотрела. Расслабленно откинувшись в кресле, мужчина делал то же самое в ответ, совершенно не волнуясь о затянувшемся молчании. Густые темные волосы на фоне белой мантии верховного магистра казались угольными. Воротник застегнут под самое горло. Манжеты с серебряными запонками приманивают взгляд к рукам, сцепленным в замок. Я задержала на них взгляд, про себя отмечая, какие же большие эти ладони. Моя тонкая ручка просто утонет в этой лапище. Разлет черных бровей, прямой нос, высокие скулы. явные аристократические черты. В плотно сжатых красивых губах читалось раздражение, словно ждал он меня не каких-то пару часов, а целую вечность. И ни одного изъяна. Ни шарамика, ни морщинки. Словно вылеплен искусным мастером из особого неподвластного времени материала. Не сказать, что прям прекрасный принц, но что-то в нем было такое притягательное. Смотрела бы и смотрела, если б не выглядело это до безобразия странно. Моргнув, вновь перевела взгляд на коробочку, стоявшую на столе. Он был длинным и прочным, наверняка со множеством ящичков, закрывающихся на ключ. Одинокая чернильница и стопка пергамента смотрелись как-то слишком сиротливо на таком мощном агрегате. Он очень надёжно отгораживал меня от верховного, хотя и не занимал весь кабинет. Видимо, поэтому чувство самосохранения быстро ретировалось, напомнив, с каким настроем я сюда шла. «Знаете, магистр...» Специально сделала акцент на обращении. «Милордом его называй, еще чего...» «Вы должны знать, что если бы у нас все складывалось как у нормальных людей, с официальным знакомством и личным предложением руки и сердца, то я дала бы вам шанс». На этих словах что-то в его глазах переменилось. Огоньки дьявольские зажглись, запрыгали в потемневшей глубине. Того и гляди, выскочат, спалив меня дотла. Но я еще не все сказала, потому, кратко и выдохнув, продолжила. «Но ведь за три года моего пребывания в Академии вы не удостоили меня вниманием. А что происходит прямо сейчас? Это же наша первая встреча». Ведете себя так, словно я должна в ноги вам упасть, едва увидев. Мне жаль, но из нас вряд ли выйдет счастливая пара. И я совершенно точно не буду притворяться, будто меня все устраивает в нашем несостоявшемся еще союзе». Выговорив это, уверенно взглянула в наглые серые глаза. «Пусть знает, не ту девицу выбрал на роль послушной женушки. И нет у него средств, чтобы заставить меня подчиниться чужой воле». но надо же». Красивые губы вдруг дрогнули в улыбке. Мужчина чуть склонился, подхватывая кольцо из коробочки, и встал. Обошел стол, приблизился, оставляя между нами лишь шаг. Сидя там, в своем царском кресле, он не был таким большим, зато теперь возвышался надо мной, словно утес над речкой. Глупая смелость тут же меня покинула. Испуганно выдохнув, чуть отошла, дабы не задирать голову. Смотреть в район его солнечного сплетения совсем не хотелось. К тому же в комнате резко стало слишком тесно, и я просто обязана была освободить вокруг себя пространство. Но все же отступать не в моих правилах. Буду гнуть свое. Пусть не надеется, что сможет напугать исполинским ростом и размахом плеч. И нет, верховный магистр, мы не договорились. К чему эти игры? «Ты же знаешь, кто я такой!» вкрадчивый бархат его голос опустил дрожь по спине. Я напряглась. Драконы — те еще манипуляторы. Соглашусь на все, что предложит, и даже не замечу. «Знаю, но разве это дает вам право?» «Дает», — оборвал на полусловие. Взял мою ладонь и коснулся золотым украшением указательного пальца. Я тут же воспротивилась, захотела отдернуть руку, отшатнуться, распахнуть двери и бежать отсюда без оглядки, но не могла даже пошевелиться. Неподвижно смотрела на переливающиеся всеми цветами радуги камни. Вот кольцо скользнуло по коже и крепко обхватило пальчик, словно я всегда его носила. Я вскинула взгляд, отказываясь верить в такую подлость. Граф воздействовал на меня. «Как посмел!» «Значит, вот как у нас будет. На любое мое сопротивление ваше колдовство?» Он промолчал, чуть продлил прикосновение наших рук, а потом отпустил. Следом исчезло и влияние чар. «Можете идти, мледила Фейн». Отвернулся, возвращаясь обратно за стол. «Я позову вас, как только понадобитесь». Перемена в обращении, трескучий лед в голосе. Принял правила игры к лучшему. Мы далеко не близкие люди, мы незнакомцы, у которых совершенно не сложилась первая встреча. Прежде чем молчаливо покинуть это место, попыталась стянуть ненавистное кольцо. Ожидаемо не вышло. Граф и тут воспользовался магией, навязав мне свою волю. И сейчас, усевшись в кресло, с прищуром стальных глаз наблюдал за моими жалкими потугами. Двери сами собой распахнулись, намекая, чтобы я продолжила заниматься этим в другом месте. «Всего хорошего, магистр!» Процедила сквозь зубы и стремительно вышла прочь. За спиной раздался грохот, но я даже не оглянулась. Секретарша подскочила, выронив книгу. «Что случилось?» «У господина сегодня скверное настроение. Сделайте ему горячего какао». «Какао, но...» Я не стала дожидаться, пока она худо-бедно сформулирует мысль. Покинула приемную, тихонько прикрыв за собой. Уподобляться снежному и истерично хлопать дверьми ниже моего достоинства. Оказавшись в коридоре, остановилась. Вдох и медленный выдох. Не особо помогло. Внутри все просто клокотало. Самодовольный, эгоистичный, наглый дракон. Обернувшись несколько раз, стукнула кулаком по каменной стене рядом с дверью. А потом еще и топнула, чуть не отбив пятку. Стоявшие неподалеку волшебные доспехи со скрипом повернули ко мне шлем. Поморщилась, мысленно ругнувшись. И, слегка прихрамывая, отправилась прочь с этого клятого этажа. «Забрать Лору от Дженниферы домой. Съесть что-нибудь большое и сладкое, дабы успокоиться». Может даже рассказать сестре о свалившемся на мою несчастную голову женихе. Кому-то же надо поплакаться в плечо. По пути в башню факультета стихии не переставала пытаться стянуть артефакт с пальца. Именно артефакт, без всяких сомнений. Если родовое кольцо связывает и передает информацию в обе стороны, то эта милая безделушка способна считать все, что снежный лорд пожелает. а я, естественно, о нем ничего узнать не смогу. Несправедливость. И хоть бы спросил для приличия, не против ли я столь грубого вмешательства в личное пространство. Я, конечно же, против, но хотя бы могла надеяться, что ему есть какое-то дело до моих чувств и мнения. «Скай, куда ты так торопишься?» Мимо промчала, даже не заметила. Голос Эмилии слегка привел в чувства. Больше потому, что последние три года я воспринимала её как магистра, причём весьма строгого, даже наша родственная связь не имела веса, если я вдруг оказывалась не готова по предмету, напротив, отхватывала отработок больше, чем остальные. Замерев на месте, обернулась. Высокая молодая женщина в тёмно синем строгом платье и чёрной мантии стояла в трёх шагах от меня. Она держалась за перила, собирая ступить на широкую центральную лестницу. Видно, шла со стороны подземелий на этажи с учебными аудиториями. Тут-то в круглом зале мы и столкнулись. «Привет, прости». Эмоции все еще бушевали во мне штормовым морем, потому улыбка вышла не совсем искреннее. Сестра это тут же заметила и, не став дожидаться, пока я брошусь ей на шею, подошла сама. Коротко обняла, отстранилась. махнула несуществующие пылинки с рукава моего платья. Она всё чаще походила на маму. Зелёные глаза, русые волосы, манера речи и даже вот это стремление поправить что-то в моей одежде или прическе. «Расскажешь, откуда такая взбаломышная мчишься?» «Да, так». Спрятала руки за спиной, сжав пальцы в замок. «Мы с Лорой только прибыли». «А где она?» Эмилия огляделась, словно думала найти нашу младшую сестру за моей спиной. «О, Дженнифер, мы немного разминулись». «Так». Она прищурилась. «Рассказывай, где была?» «Мы не виделись несколько месяцев. Кажется, в августе они с мужем приезжали к родителям в гости. Но даже сзади них пребывания не успели толком пообщаться. Да я особо и не стремилась. С Эмилией у нас слегка прохладные отношения». Даже когда я здесь, в Академии, одного раза в неделю для дружеского распития чая со сладостями от Йоси всегда хватало. И не я была причиной холода между нами. Эмилия сама отстранилась, когда закончила Академию и перешла из разряда студенток в магистры. Возможно, ей просто стало неинтересно. А может, имели место быть более глубокие причины. Я не пыталась разузнать, просто подхватила её поведение. «У ректора». всё же решилась раскрыть тайну я. Разница, в чьё плечо плакаться, конечно, была огромной. То ли Лора, сочувствующая, эмоциональная, говорливая, то ли старшая сестра, сдержанная и отстранённая. Но держать всё в себе уже не было мочи. Графа Риера вздёрнула тонкую бровь, и она слегка поменявшись в лице. «Зачем ты к нему ходила?» «Вот». подняв ладонь, помахала у неё перед носом, разгрожённо демонстрируя кольцо. «Навязал змей и магии приклеил». «Что ты такое говоришь? Да ещё в таком тоне. Это же Верховный!» Она вдруг схватила меня за руку и потянула за собой вверх по лестнице, с которой я только что спустилась. «Пойдём, в менее людном месте всё расскажешь». Спустя некоторое время мы были у неё в кабинете, небольшом, но уютном, с мягкими креслами, широким окном и старинным камином. Сейчас он смотрел на нас с тёмным, измазанным сажей зевом, но как только подуют холодные ветры, привычно вспыхнет волшебным красноватым пламенем. Я рассказала ей о событиях последних дней, о разговоре с родителями, о скрываемом все эти годы брачном договоре, и совершенно далёком от образа в моих девичьих мечтах женихе. Ещё раз показала ей кольцо артефакт, прочно поселившийся на пальце, и пожаловалась на бесцеремонную наглость снежного лорда. Она на протяжении всего моего спутанного эмоционального монолога не проронила ни слова, да и не давала я возможности вставлять реплики, вышагивала из угла в угол, размахивала руками, изливала всё, что накопилось за это время. а когда выдохлась и остановилась, ожидая поддержки, не поверила своим ушам. «Глупая ты», — тихо проговорила сестра. «Что? Как можешь?» Возмущение моментально сдавило грудь. Многие мечтают о таком супруге. «Перестань, и ты туда же. Сама ведь по любви за лимерия вышла, а меня этого лишают, еще за кого отдают. А что не так?» Красивый, богатый, знатного рода. К тому же близок к нам по родовой магии, дракон. Еще чуть-чуть, и я вспыхну стихийным огнем. Я его не люблю. Ну какая у тебя любовь? Ты ни с кем не встречаешься. Один некромант этот рядом вьется. И дружки его подозрительные, всех возможных кандидатов отпугивают. Не заметишь, как в свободное сердце чувства к жениху войдут. В том-то и дело, уже не свободное. промолчала, отведя взгляд. «Уж этим с ней точно не поделюсь, и так зря разоткровенничалась. Надо было взять себя в руки и сдержать всё тайне как планировала». «Ладно, Эм, пойду к себе. Видишь, ещё дома не была». Рассеянно дёрнула подолу платья и отвернулась. Глаза почему-то щипала. «Уйми свою строптивость, Скай. Выбора у тебя всё равно нет». Я ускорила шаг, стараясь быстрее покинуть кабинет. Слова сестры кололи спину и жгли душу. Оказавшись в коридоре, стерла дорожки слез со щек и поторопилась в башню факультета стихий.